Глава 20. На следующий день я снова отправилась на запад, и на этот раз так далеко, что оказалось за пределами Лондона. Но я знала Боурнминд, он располагается между Лондоном и Оксфордом, и в наших путешествиях с отцом мы иногда останавливались там, чтобы прогуляться вдоль Темзы и выпить пинту пива. Мне пиво, конечно, не полагалось, но я с удовольствием плела гирлянды из маргариток в садике около паба, пока отец пил пиво и читал газету. Я высадилась в центре города и вынула телефон. сьюзен показала мне хитроумный фокус с программой, куда можно было вбить адрес и получить маршрут до него. Вот и сейчас я набрала адрес следуя линии из точек на карте, миновала главную улицу, частную дорогу и вышла в изрядно раздолбанный проулок. Через две сотни метров я оказалась перед домом, частично скрытым за буковой рощей, и, сверившись с телефоном, убедилась, что достигла места, где жили родители борщевика. Я обошла рощу и обнаружила, что за ней располагается вовсе не дом, а настоящее поместье с круговым подъездом, обрамлённым художественно подстриженными тисами. Я снова вспомнила, как борщевик утверждал, что не может позволить себе купить синтетические токсины — И присвистнула. Это семейство явно обладало достатком выше среднего. Прищёлкнув языком, я прошла по усыпанной, скрипучем гравии длинной подъездной дорожке к огромным входным дверям. Они открылись мгновенно и нараспашку, стоило мне постучать, и явили внушительную фигуру мистера Беннета, загораживающую весь проём. Должна признаться, от неожиданности я аж отшатнулась, но быстро восстановила равновесие и кивнула в знак приветствия. «Заходите, профессор, мы вас ждали». Судя по скорости, с которой он открыл дверь, я предположила, что он в самом деле горячо меня ждал. Он вступил в сторону, давая мне пройти в вестибюль, и мне пришлось усилием воли сдержать вздох восхищения, потому что это действительно был вестибюль — Просторный, с величественной лестницей, двумя полукружиями, ведущей наверх, и камином из красного дерева, высотой с самого мистера Беннета. «Кофе? Не пью кофе», — ответила я, подняв глаза на впечатляющую картину маслом, висящую над камином. Она изображала женщину с царственным выражением на лице, сидящую верхом на лошади. «Моя прабабка» пояснил мистер Беннетт, проследив за направлением моего взгляда. «Ох, какая была женщина! Тогда чаю?» Я быстро взглянула на него. «Хорошо. Эрол Грей. Чёрный, некрепкий. Вы его привезли?» Я обернулась на голос и обнаружила крошечную миссис Беннетт, смиренно застывшую у противоположной стены. И, наконец, поняла, кто она. «Мимоза стыдливая. Мимоза пудика». Многолетние стелющиеся растения, чьи перистые листья складываются, если к ним прикоснуться или потрясти ветку. «Здравствуйте», — сказала я, и она быстро скрылась в тёмном коридоре. «Пойдёмте в оранжерею», — сказал мистер Беннетт, направляясь в другой конец вестибюля длинными решительными шагами. «В оранжерею? Следуйте за мной, чай она принесёт». Он быстро миновал огромную гостиную, где стояли как минимум шесть диванов, распахнул французские двери и пошёл дальше, не сбавляя темпа. Я поспевала за ним только трусцой. Снаружи мы пересекли площадку, вымощенную песчанником и усаженную очитком, розмарином и тысячелестником, и вошли во внушительных размеров в викторианскую оранжерею, тянувшуюся вдоль всей стены. Челюсть упала, когда я оказалась внутри, потому что это была не просто оранжерея с банальными цитрусовыми деревьями. Я как будто очутилась в хранилище национальной коллекции редких и необычных сортов пеларгонии. Никогда не видела столько за один раз. А запах — этот специфический, тяжелый, головокружительный аромат листьев пеларгонии, такой густой здесь, что я с трудом могла вдохнуть. Я издала звук, которым планировала выразить восхищение, но получился скорее стон экстаза. Я поистине была сражена благоговейным восторгом. Мистер Беннет развернулся ко мне и махнул рукой куда-то в сторону выкрашенных в белый цвет стульев производства Ллойд Лум. «Присаживайтесь». Я послушалась, потому что, честно говоря, от увиденного еле держалась на ногах. «У меня много вопросов». Продолжал мистер Беннетт, меряя оранжерею шагами, весь напряжённый, как пружина. Но я обещал её подождать. Он резко повернул голову в сторону дверей. «Да где она там?» «Я уверена, она скоро будет. Какая же она чертовски медленная! Всегда такой была. Так любого человека можно свести...» Он прервался, когда в оранжерея появилась миссис Беннетт с подносом в руках. «Ну, наконец-то! Где ты пропадала?» По моему ощущению, прошло всего минут пять. «Я даже не заваривала листья как следует», — возразила она, вручая мне чашку с блюдцем. «Подождала всего одну минуту». «Это очень любезно с вашей стороны». Я сделала глоток и поставила чашку на стоящий рядом столик. «Вышло идеально, спасибо». «Итак, вы нашли этого подонка?» — спросил мистер Беннет, и я повернулась к нему. «Пока нет». «Почему же?» «Потому что на это требуется время, мистер Беннет, Дело весьма сложное, зацепок много, и каждую нужно исследовать». «Зовите нас Джинни и Джонти», — сказала миссис Беннет, Мистер Беннет ожёг её взглядом. «Да чёрта с два она будет звать нас по именам!» Он снова развернулся ко мне. «Зачем тогда вы приехали, если не сообщить, что нашли ублюдка?» «Чтобы просить вас о помощи». Я вынула копию списка растений из кармана и передала ему. «Вам это что-то говорит?» Он бегло просмотрел перечень. «А что это?» «Список названий растений. Его нашли у Аарона, когда...» Мистер Беннет швырнул листок в сторону жены. «Её спрашиваете?» «Сад в её виденье. А теперь, если у вас нет важных новостей, я займу своё время чем-то полезным». Я ожидала, что он уйдёт, но он остался на месте и буравил меня взглядом. «Так что, вам есть что сказать?» Я покачала головой. «Нет, хотела только узнать про список». Он шумно фыркнул, развернулся, прошагал к стулу в дальнем углу оранжереи и тяжело опустился на сиденье. Я думала, что он пойдёт заниматься чем-то полезным, но, похоже, он хотел поучаствовать и в дальнейшем разговоре. Рядом со мной послышался вздох. «Мистер Беннет очень огорчён», — сказала миссис Беннет. Поднялась, подобрала листок с пола и подвинула стул вплотную ко мне, чтобы мы могли вместе изучить список. «Это самые обычные растения, но вы и сами наверняка уже поняли», — заметила она. «Ни одного ядовитого». «Но разве диссертация Аарона была не о ядовитых растениях?» «Всё верно. Тогда зачем он выписал именно эти?» «Я надеялась, что вы мне объясните». Она медленно провела пальцем по списку. «Альтернантера рейники, пикеа обавата, тулотис уссуриинсис». Может, это шифр? Они с младшим братом обожали придумывать разные шифры, часами строчили друг другу секретные послания. Если бы его брат был сейчас здесь, он бы его взломал в мгновение ока. Я нахмурилась. Мне не приходило в голову, что у Борщевика были братья или сёстры. Он казался настолько зацикленным на себе, настолько озабоченным только собственными интересами, что и мысли не приходило, что у него был наперсник по детским играм. «А где брат Аарона?» Миссис Беннетт ответила не сразу. «Он умер в прошлом году». Мрачное присутствие мистера Беннетта ощущалось физически. Я взглянула на него. Ноги скрещены, руки сложены на груди, кулаки стиснуты, глаза обращены к стеклянному потолку, за которым открывается небо. На челюсти ходит желвак. В полиции сказали, что они с друзьями развлекались на стройке, подначивали друг друга. «Кто выше залезет по строительным лесам», — продолжала миссис Беннет. «Нам сказали, что он сорвался и упал». «Чушь!» Взревел мистер Беннетт, заставив меня подпрыгнуть. Никакими друзьями те парни ему не были. Они просто заманили его на ту стройку. Они знали, что он боится высоты, но всё равно заставили лезть на леса. Иначе и быть не могло. По собственной воле он бы туда ни за что не полез. Тут он сменил тон. Он был слишком похож на мать, не умел давать отпор. Так вот откуда взялось их недоверие к полиции. Сразу стали понятны и грубость мистера Беннетта, и смирение миссис Беннет. Попросту говоря, он был в ярости, а она объята скорбью после гибели обоих сыновей. И, видимо, вот откуда взялась та тень на душе борщевика, которую не обязательно отбросили его собственные поступки. Эта тень лежала на них всех. Я имела дело с целым семейством метущихся душ, и самым правильным сейчас было бы выразить соболезнование их утрате, их утратам, хотя это прозвучало бы прискорбно банально, и вместо этого, не успев себя остановить, я выпалила: "Ну, судьба подлянка". В оранжерее воцарилась тишина, которую мистер Беннет нарушил, тихо произнеся: "Это подлость не судьбы, это подлость человеческая". «Обоих наших мальчиков убили, но полиции нет до этого никакого дела. Им нет никакого дела до нас». Я поразмыслила над его словами. «Можете ли вы назвать кого-то, у кого была причина убить Аарона? У преступников, которые стоят за производством синтетических токсинов», — отозвался он. «Я уже говорил вам». «А помимо них?» — миссис бэннет покачала головой. С тех пор, как умер его брат, Аарон стал, как бы это сказать, другим человеком. Колючим, необщительным, грубым, и, понятное дело, люди начали его сторониться. «Колючий характер — ещё не повод для убийства», — возразил мистер Беннетт. «Нет, но это значит, что он не пользовался популярностью». Ему и в лучшие времена было сложно заводить друзей, а после случившегося он и пытаться перестал и всю энергию направил на учёбу. После всего случившегося он сильно отстал от графика. Ему пришлось много наверстывать, и он замкнулся в себе. Замкнулся на своих исследованиях. Он нервничал, страдал от бессонницы, ему пришлось очень тяжко. Тяжко настолько, что он начал принимать наркотики, уточнила я. Например, курить, чтобы справиться с тревожностью. Миссис Беннет кинула на меня острый взгляд. А потом перешёл на что-то потяжелее, не отступала я. Мистер Беннет зарычал. Аарон не был наркоманом, ему это было неинтересно. Он говорил, что наркотики вызывают у него паранойю. Я повернулась к нему. И как же он понял, что они вызывают у него паранойю, если ни разу их не принимал? Очевидно, он просто попробовал и понял, что ему не нравится. И тут меня озарило. Я встала и забрала листок у миссис Беннетт. Мне надо идти. Мистер Беннет тоже поднялся на ноги и загородил мне путь. «Почему? Что вы задумали?» Я взглянула на него и быстро отвела глаза. Не знаю, что я задумала. Это была правда. Я не могла сформулировать или объяснить какое-то охватившее меня ощущение, даже не мысль, «Да наверняка вам что-то пришло в голову, иначе вы бы так не вскочили. Вы должны нам рассказать. Как только у меня будет что рассказать, вы первые об этом узнаете, мистер Беннет». Он сверлил меня взглядом, на челюсти у него ходили желваки, но, наконец, он отступил в сторону. «Ладно, но вы видите, как страдает моя бедная жена. Держите нас в курсе». Когда мне было 13, отец рассказал о проявлении человечности, которое он объяснил как ранимость, которая на миг проскользнула в поведении чёрствого человека. Он в тот момент читал «Грозовой перевал». Он всегда читал мне книги вслух, поскольку у меня не хватало усидчивости, чтобы осилить самостоятельно целый роман. И вот мы дошли до эпизода, где Хитклифф охвачен горем после смерти Кэтрин. Отец сказал, что Хитклиф — человек с чёрствым сердцем, но его отчаяние и тоска по Кэтрин показали, что и его можно ранить. И теперь, спустя столько лет, я подумала, что начала понимать, что имел в виду отец, поскольку за гневом и угрозами мистера Беннета явно стояло проявление человечности. И я видела, что он напуган. Полагаю, даже самым большим задиром — ведом страх. Двумя часами позже я поднималась по университетской лестнице, поглощённая соображением, осенившим меня в доме Беннетов. Если инъекция датура прямо в сонную артерию не убила Чарли Симмонса, то почему же борщевик умер от токсина из той же партии, введённого в периферийный сосуд? В его организме на тот момент, когда туда поступил экстракт дурмана, находилось что-то ещё? В пробирке, выданной инспектором Робертсом, ещё оставалась капля крови, и я собиралась выяснить, что ещё может в ней скрываться. Я добралась до нужного этажа и пошла по коридору, размышляя, кто окажется прав — Карла и детектив Чемберс или родители борщевика. Возможно, он принимал наркотики, и сочетание с экстрактом дурмана его убило. Я вытянула из кармана шнурок с пропуском, но замерла на месте, когда увидела, что дверь в лабораторию уже открыта. Я толкнула её и обнаружила Карлу, стоящую у рабочего стола, в халате и защитных очках. «Привет. А что ты тут делаешь?» — спросила я. Она подняла на меня глаза и сияющую улыбку. «Провожу исследования, Но сегодня выходной. Знаю» но вы сказали, что я могу использовать лабораторию каждую первую субботу месяца. Я нахмурилась. Я совершенно не помнила, чтобы говорила подобное, и определённо не согласилась бы, чтобы студент проводил какие-то эксперименты без надзора, пусть даже он уже пишет диссертацию. Не думаю, что я такое говорила, Карла. Она сняла очки и бесхитростно взглянула на меня. Говорили профессор. В том числе и поэтому я хотела стать вашей лаборанткой. Во время интервью я спросила, могу ли использовать лабораторию по выходным. Я всё ещё сомневалась. Я провела огромное количество интервью, поскольку огромное количество студентов хотели получить должность моего лаборанта. И, должна признать, не помнила все интервью дословно. Но всё-таки подобное утверждение звучало весьма неправдоподобно. «Вы согласились» продолжала Карла, сбивая меня с мысли. «Но только на одну субботу в месяц, поскольку в остальные дни, свободные от преподавания, лаборатория вам требуется для исследований, и мы договорились на первую субботу месяца». Я на снова замолчала, улыбаясь, пока я пыталась вспомнить тот разговор. «В любом случае, я тут с самого утра и уже как следует поработала, так что буду собираться и не стану вам мешать». «И чем ты занималась?» «В смысле? В чём суть твоего эксперимента?» Я не была её научным руководителем, но в этом году курировала широкий спектр исследований у диссертантов «Роль растительных гормонов в развитии корневой системы». Я вводила в корни подопытные группы растений различные комбинации гормонов, ауксинов, цитокинов и геберлинов. Все они сейчас находятся в парнике. В следующий раз проверю, какой эффект гормоны оказали на рост и развитие корневой системы, и сравню с контрольной группой. «И какова цель исследования?» — спросила я, внезапно заинтересовавшись. «Проанализировать морфологию корневой системы, экспрессию генов и отклик на гормонотерапию с целью выработки устойчивости к болезням». «Звучит захватывающе», — одобрила я, вошла в помещение и надела халат. «Так вы на меня не сердитесь?» Я покачала головой. «Не сержусь, но мне требуется лаборатория». «Знаю, что вы не мой научный руководитель», произнесла Карла, начав собираться. «Но если у вас будет время, вы не проверите мои результаты». Я ни секунды не задержалась с ответом. «Времени у меня нет, я очень занята». Но увидев, каким удручённым стало выражение её лица, добавила. «Сегодня». «У меня нет времени сегодня, но в ближайшие дни я посмотрю». Я удивилась сама себе. Обычно удручённые выражения лиц со мной не срабатывали. Повторный анализ крови потребовал большой кропотливости, поскольку крови осталось так мало, что собранный мазок целиком растворился в иммерсионной жидкости, но его оказалось достаточно, чтобы подтвердить отсутствие наркотиков класса А. Я отодвинулась от окулера микроскопа. Или Карло и детектив Чемберс ошибались, и борщевик никогда не принимал наркотиков, или он в самом деле пытался измениться и находился в завязке с момента исключения из университета. Но если его убил не синтетический экстракт дурмана сам по себе, возможно, в его организме находилось другое вещество, создавшее смертельную комбинацию. Я мысленно вернулась к рассказу миссис Беннет, Она упомянула тревожность, бессонницу. Я взяла пробирку и поднесла её к свету. На ободке остался мазок крови. Небольшой, возможно, его окажется недостаточно, но у меня не было другого выбора. Анализ на этот раз не представлял сложности, поскольку я знала, что искать. Закончив, я отправилась на кафедру фармакологии и попросила лаборантку выдать мне две таблетки прегаболина. Та сначала колебалась, но я заверила её, что это для контролируемого эксперимента. Пока она искала таблетки, сообщила, что хотя в первую очередь прегаболин используется для лечения эпилепсии, психиатры выписывают его для борьбы с тревожностью и бессонницей. Я замерла. Борщевик упомянул, что обратился за помощью к психотерапевту, и, видимо, после этого он начал принимать какое-то лекарство. Лаборантка тем временем добавила, что прегабалин следует принимать на ночь, поскольку он стимулирует глубокий сон. «Глубокий сон?» — переспросила я. «Да, поэтому он является эффективным средством для лечения бессонницы». Меня озарило ещё одно соображение. «А что будет, если принять слишком большую дозу?» «Отключит намертво, возможно, даже на сутки». «Вот оно!» — воскликнула я. «Точно оно! Огромное спасибо! Вы так мне помогли!» Я внезапно загорелась желанием вернуться в лабораторию, желанием настолько сильным, что на полпути перешла шага на тяжеловесную рысь и не останавливалась, пока снова не оказалась в лаборатории. Я сразу направилась к сумке, вынула оттуда бутылочку с синтетическим экстрактом дурмана, которую купил для меня Марко поставила её на стол рядом с таблетками Пригабалина и взялась за работу.